Глава 13. Тёмные дела. Допрос затянулся, и я поблагодарил искупителя за то, что Арина Родионовна стояла на своём и поехала со мной. Потому что я порядком вымотался. И даже с даром Мары, который здорово увеличивал мои силы, я выпил весь отвар. А уже в конце допроса мне пришлось прибегнуть к помощи Нечаевой. Девушка сама подошла ко мне и мягко тронула за плечо. «Ваш чай, мастер». Произнесла она негромко, подав мне настой в крышке термоса. Неожиданно все присутствующие в комнате, как по команде, отвернулись от нас, словно у каждого нашлось важное срочное занятие, не требующее отлагательств. Нечаиво не удивилось происходящему, из чего я сделал вид, что она сумела каким-то образом заставить этих людей не замечать нас. Девушка склонила к плечу голову, а ее глаза на мгновение перестали быть человеческими. Не бережете вы себя, мастер некромант, проговорила она, и нежно обвела пальцами мое лицо. Светлая сила заискрилась в воздухе и тут же скользнула под кожу. За пару ударов сердца целительная прохлада прокатилась по всему телу, оставив после себя ощущение чистоты и какой-то удивительной свежести. Кожу приятно покалывала, одесны занемели. Сознание на секунду провалилось в черноту но состояние эйфории было прервано самым наглым образом, а мою ногу потерся пеньок, напоминая о том, что даже тотемы немного подустали. «Потерпи, бусечка», — проворковала Арина Родионовна и погладила корупня. «Скоро Павел Филиппович наиграется с мертвыми, затем отпустит тебя на болото». Тотем тяжело вздохнул и поплелся в угол комнаты, где какое-то время охотился за мышью. И я не хотел думать, что он будет делать с добычей, если сможет таки ее поймать. «Простите, что порчу вам вечер», — отозвался я и с неохотой отвел взгляд от невесты. «Бросьте», — закручивая пустевший термос, она отмахнулась. «Поверьте, если бы мне этого не хотелось, то меня бы здесь не было. Я нашла бы повод улизнуть, уж поверьте». Я кивнул, понимая, что она говорит правду, и неожиданно испытал прилив невероятной благодарности судьбе за то, что она подарила мне встречу с этой девушкой. Нечаева принимала меня таким, какой я есть. Вряд ли в Петрограде нашлась бы другая девушка, которая столь терпеливо сносила подобные к себе отношения. Мне удалось поймать ладонь Арины Родионовны и коснуться губами костяшек ее пальцев. «Спасибо», — сказал я. «Это всего лишь отвар», — усмехнулась она, но не торопилась отнимать у меня руку. «И за него тоже спасибо», — улыбнулся я. «Я вам должен нормальное свидание». «Ничто нормальное нам не подойдет», — возразила Нечаева и покосилась на приходящих в себя мужчин. «Заканчивайте работу. бусь уже заскучал и хочет домой». Пенек застрекотал из угла, давая понять, что полностью согласен со сказанным. Благодаря помощи Арины Родионовны мне удалось допросить убитого Щукина мертвеца, потому что вопросов у нас с Шуйским было очень много, а покойник довольно быстро начал сопротивляться моей воле. Он дергался, бился, словно старался вырваться из силков, щелкал зубами. И пришлось приложить немало сил, чтобы заставлять его отвечать. Наконец допрос закончился, и я с великим облегчением отпустил мертвеца. «Хорошо бы смотреть место убийства», – произнес я, как только лишенный силы покойник упал на стол прозекторской. «Призрака на месте преступления обнаружено не было», – напряженно ответил Дмитрий, – «а остальное перечислено в протоколе». «Есть подозрение, что Щукин взял призрака под контроль и забрал с собой», — заключил я. «Но зачем?» Шуйский только пожал плечами. «В призраках я не силен, Павел Филиппович». Я задумчиво потер ладонью подбородок. Начал размышлять вслух. «Вряд ли Щукин убил этого бедолагу, чтобы скрыть какие-нибудь улики. Значит, призрак нужен ему для чего-то другого». «Думаете, Щукин убил этого человека, чтобы забрать с собой призрака?» предположил Шуйский. Не проще ли было найти духа в городе? Я задумался. А затем покачал головой и вынул из кармана телефон. Не знаю. Но информацию лучше передать к устодиям. И направился к выходу листа и список контактов. Наконец нашел нужный номер, нажал кнопку вызова. «Слушай, Павел Филиппович!» Послышался в динамике голос Зимина. Я вышел из коридора и прикрыл за собой дверь. «Добрый вечер, Станислав Александрович. Несколько минут назад мы с Дмитрием Васильевичем допрашивали одного мертвеца, который рассказал нам, что погиб от рук Щукина». «Вот как?» — в голосе Зимина послышала заинтересованность. «Где? Когда?» «Жандармы пришлют вам все протоколы», — ответил я и вкратце пересказал все, что удалось узнать во время допроса убитого. «Принято», — коротко ответил Станислав. «Что думать, Павел Филиппович?» — Не имею ни малейшего понятия, — честно признался я, — но в случайности я не верю. В динамикой воцарилось молчание. А затем Зимин произнес. — Раз мастер Чехов говорит, что чего-то не знает, значит, все и впрямь плохо. Ладно, подумай, что можно сделать. Зимин быстро попрощался и завершил вызов. Я же убрал аппарат в карман и устало сел на каталку, которая стояла у стены. Вздрогнул, ощутив холодный металл. «На этой штуке возит мертвецов», — произнёс лекарь, выходя из прозекторской. Но я только отмахнулся. «Покойниками меня напугать сложно». «Понимаю», — ответил синодник и продолжил с наигранной весёлостью. «Простите, я не так часто общаюсь с некромантами». «Надеюсь, наш допрос не нарушил законы синода», — напрягся я. Лекарь покачал головой. «Всё по закону, мастер Чехов. Я составлю отчет и направлю его в синод». Признаться, я ожидал совсем другого. Я усмехнулся. Думали, что мертвые будут агрессивны к живым, бросаться и пытаться укусить, как это обычно показывают в этих странных фильмах проживших трупов? Примерно так, не стал отрицать жрец. А все вышло достаточно интересно. Только последний допрашиваемый вел себя весьма странно. В отличие от фильмов, в реальности мертвецам неуютно, когда их возвращают к жизни. Поэтому они сопротивляются воле некроманта, желая покинуть материальный мир. Чем дольше ты держишь мертвого, тем сильнее он сопротивляется. — Вот оно что! — протянул жрец. — В любом случае это был крайне увлекательный опыт. Про вас говорят разное. — Надеюсь, вы не верите в чудеса, которые якобы являл миру темный, — с усмешкой уточнил я. — Мне бы не хотелось и вас разубеждать в том, что я возносился над землей словно искупитель. «Народ всякое болтает», — усмехнулся мужчина и пригладил волосы вокруг лысины. «Простой люд сегодня возложит на вас венец из зла, а завтра решит забросать вас гнилыми помидорами». «Примерно то же самое говорил мне один очень важный человек в нашей империи», — кивнул я. «Он предупреждал меня, что любовь народа быстро может смениться на ненависть». «Ненависть — слишком сильное слово», — возразил мужчина и опасливо оглянулся, словно хотел убедиться, что у нашей беседы нет свидетелей. «Вас боятся, Павел Филиппович, даже те, кому вы помогаете, испытывают перед вами трепет и даже страх. Мы часто видим это в храмах. Когда у людей случается горе, они просят сильного, он указал в потолок пальцем, давая понять, кого имеет в виду, о спасении. И когда оно не приходит, то они злятся. И вчерашние преданные верующие снимают в себя знак Искупителя и решают отречься от своего Создателя». В ответ на эти слова я покачал головой. «И напрасно?» Каждое испытание делает нас сильнее. Не будь их, и человек оставался бы слабым и беспомощным. Удивительно, что вы понимаете то, в чем нам приходится убеждать паству. «Не сравнивайте меня с простыми людьми», — возразил я, и мужчина посмурнел. А я продолжил. «Я родился с серебряной ложкой во рту. Несмотря на сложности в моей жизни, мне никогда не приходилось голодать или нуждаться. А большая часть ваших прихожан борется за место под солнцем. Синодник взглянул на меня из-под лоби, будто сомневался в моей искренности. «Обычно молодым людям свойственно себелюбие», — глухо произнес он. «Следует здраво оценивать себя», — я пожал плечами. «К тому же у меня было много учителей». «Как и у каждого дворянина вашего возраста», — возразил мужчина. «Нет», — я усмехнулся и постучал по каталке пальцами. «Меня учили мертвые». Самые честные и беспристрастные педагоги. Одни помогали мне понимать математику, другие делились историями своих ошибок. И эти уроки сложно переоценить». «Никогда не думал об этом с такой стороны». Мужчина выглядел обескураженным. «Для меня некромант всегда был символом тьмы и холода». И «Однажды один мертвый сказал мне, в каждом зернышке ржаном спит незамеченная никем душа звезды». «И что это значит?» — почти шепотом спросил жрец. Я не ответил, только пожал плечами. Спрыгнул с каталки, чтобы вернуться в Прозекторскую и забрать Арину Родионовну, но девушка уже сама вышла мне навстречу. — Дмитрий Васильевич сказал, что остальное они доделают сами, — произнесла она, велел передать вам благодарность и добавил, что мы можем ехать домой. Я вздохнул облегченно. — Великолепно. Осталось только вызвать такси и... «Дмитрий Васильевич уже распорядился, чтобы нас отвезли по домам», — перебила меня Нечаева. «Правда, в этот раз без кортежа». «Отлично!» — я протянул ей руку, и мы направились к выходу. Оглянувшись у самых дверей, я заметил, что синодник стоит в полутьме с растерянным видом. И мне подумалось, что было бы лучше, если он остался разочарованным. Первым делом домой завезли Нечаеву. Мы коротко попрощались, хотя мне ужасно не хотелось выпускать ее руку из своей. Казалось, наше жутковатое свидание было лучшим, что случилось со мной в последние дни. Арина Родионовна казалась тоже странно довольной. Она обещала прибыть утром к залу суда и велела мне хорошенько отдохнуть. Решив не спорить, я лишь кивнул на это указание. Домой я прибыл уже за полночь. Как прошло общение с мертвецами? Сразу поинтересовалась сидящая в гостиной Яблокова, когда я вошел в комнату. Вместо ответа я прошел к столу, усел в свободное кресло, вынул из кармана опустевшую флягу и поставил ее перед собой. «Видимо, интересно», — заключила Людмила Федоровна, откладывая в сторону вечернюю газету. «Паренек оказался не Мишей», — кивнул я, взял с блюда пирожок и принялся лениво его жевать. «Слава искупителю», — выдохнула женщина. Конечно, ничего хорошего в смерти другого мальчика нет, но не хотелось бы мне, чтобы тот малец Ванюша расстроился». «Кто?» — удивился я. «Кроха, который рассовал печенье по карманам в вашем кабинете, напомнила мне Яблокова». «Не замечал у вас особой любви к детям», — насторожно произнес я. «А ты за мной следишь?» — хитро усмехнулась Людмила Федоровна. «Вовсе нет». «Когда-то я мечтал о большой семье». И что же случилось потом? Я тотчас пожалела о своем вопросе, потому как собеседница моментально помрачнела и буркнула. Я умерла. Прошу меня простить. Начал я, но женщина меня перебила. У тебя был долгий день, княжич. Завтра еще судебное заседание. Отправляйся к себе. Только прошу тебя, прими перед сном ванну. Я учуяла запах мертвечины, едва ты вошел в дом. Вставать с кресла не хотелось. Лишь великим усилием воли я заставил себя подняться и направиться в комнату. Вошел в ванную, где выкрутил оба крана, разделся и сел на край, глядя, как емкость заполняется горячей водой. Пустота в голове, вызванная усталостью, начала постепенно исчезать. И я задумался, зачем Щукину потребовался свежий призрак. Единственным, что приходило на ум, было проникновение на защищенную территорию. Если объект, к которому был привязан призрак, был небольшим, то его вполне можно было подбросить куда нужно и следить за территорией глазами духа. Хотя могло оказаться, что я заблуждаюсь. Я закрутил кран и забрался в горячую воду и довольно вздохнул, прикрыв глаза. Думать резко расхотелось. Поэтому я просто лежал, наслаждался одиночеством, и в голове у меня было совершенно пусто. «Господин некромант», — раздался голос из стены, «можно вас побеспокоить?» «Борис Николаевич, что случилось?» Я не смог открыть глаза и махнул рукой, приглашая призрака войти. «Ничего. Просто я хочу вас попросить. Не говорите Василию о том, что у меня селенок побольше, чем у него». «Это почему?» От удивления я поднял веки. Библиотекарь вздохнул и уселся на краешек унитаза. Выглядел он при этом данильзе нельзя смущенным. «Мне кажется, что это станет для Козырева большим ударом». Василий привык быть важным и, кажется, считает, что опекает меня Ярослава. Если старик узнает правду, то сильно расстроится. «Мне казалось, что порой Козырев перегибает», — сказал я. «Бросьте, Павел Филиппович, я при жизни никогда не имел друзей. Мало кому было дело до заучки, что копается в книгах. А теперь у меня есть компания, я стал нужным. Мне это нравится, и не хотелось бы менять хоть что-то». Призрак насторожился мгновенный стаял. В комнату тотчас заглянул Козырев и прошелся по мне равнодушным взглядом. «Бориску не видели?» — уточнил он, и, не дождавшись ответа, исчез. Я покачал головой и с неохотой выбрался из ванной. С трудом дошел до кровати, и едва моя голова коснулась подушки, как я провалился в глубокий сон. Проснулся я от звонка будильника, с трудом открыл глаза и несколько мгновений лежал, глядя в потолок. Затем с неохотой нащупал телефон и выключил сигнал. Взглянул на экран, где уже было сообщение от Нечаевой. «Доброе утро, Павел Филиппович. Очень надеюсь, что вам удалось выспаться и хорошо отдохнуть. Буду ждать вас у здания суда». Всю сонливость как рукой сняла. Довольно улыбнувшись, я поднялся, привел себя в порядок, быстро оделся и вышел из комнаты. Яблоковой в гостиной не было. На столе стояла тарелка с успевшими остыть блинчиками и чай. Я торопливо позавтракал и вышел на лестницу, ведущую на первый этаж, в приемную, откуда заметила Людмилу Федоровну. Несмотря на жару, она накинула на плечи вязаную шаль. И на голове у нее вместо обычной прически были завиты какие-то странные тугие кудри, которые женщина явно накрутила утром при помощи магии. Лицо яблоковое украшал яркий макияж. Губы моя соседка зачем-то накрасила морковного цвета помадой, а глаза были подведены зелеными тенями. На столе перед Людмилой Федоровной стояла огромная чашка с чаем и тарелка с несколькими надкусными пирожками. Она сидела в кресле секретаря и втолковывала что-то стоявшему в приемной мужчине. — Говорю же, у Павла Филипповича сегодня важное заседание. После обеда приходите. — Тогда запишите меня, — робко начал посетитель, и Яблокова горестно вздохнула. Вынула из верхнего ящика стола толстую тетрадь, открыла ее на случайной странице и вынул из подставки ручку. Взглянул на посетителя. «Фамилия», — строго произнесла она, — «имя, размер ботинок». «Сергей Варфоломеев», — растерянно ответил мужчина, 43-й. третий». «Стоп, зачем это вам?» Яблокова записала что-то в тетради. Затем отложила ручку и строго взглянула на пришедшего. «Ну вот, после обеда приходите». Она даже попыталась улыбнуться, но вышло у нее очень уж неестественно. Варфоломеев покачал головой и направился к выходу. «Жёстко», — оценил я, спускаясь в приёмную. Людмила Фёдоровна театрально вздохнула. «Этот Варфоломей?» «Варфоломеев», — поправил я соседку. «Варфоломеев», — повторила Яблокова. «Так вот, он прибыл с пустяковым делом, и я сама могла бы ее проконсультировать. Но этот человек отказался и потребовал встречи с вами». «А что за дело?» — уточнил я, направляясь к выходу. До раздела имущества и продажи совместного жилья отмахнулась женщина. Он хочет свою долю продать, а бывшая супруг ни в какую не желает ее покупать. Ну, сами понимаете, плохо они развелись. — И что же вы посоветовали? — полюбопытствовал я. — Да найти цыган или каторжан бывших и уступить им долю, — ответила женщина. Но вместо того, чтобы сказать спасибо за бесплатную консультацию, он начал еще сильнее настаивать на встрече с вами. Качая головой, я осторожно произнес. «Людмила Федоровна, вы провели много времени в стазисе. За эти годы право несколько поменялось. И поэтому прошу вас, не давайте больше никому бесплатных консультаций. Просто записывайте людей на прием после обеда, хорошо?» Яблокова тяжело вздохнула. «Я всеми силами!» — начала она, но в это время входная дверь открылась. На пороге стоял растерянный мужчина в дорогом костюме. «Занято!» Тут же заявила ему Людмила Фёдоровна. «Покиньте приёмную, я вас вызову». Мужчина не стал спорить, лишь ойкнул и исчез за дверью. А Яблокова продолжил, как ни в чём не бывало. «Шастают тут, смыслы сбивают. Так вот, я всеми силами хочу помочь тебе и сделать твой приёмный день хоть чуточку легче. И чем ты платишь мне? Черной неблагодарностью!» Она тяжко вздохнула и продолжила. «Ладно, не буду я твоих клиентов консультировать. Езжай уже». «Спасибо», — поблагодарил я и направился к выходу. Па Филиппович», — у двери остановился и обернулся. «Не пуха», — произнесла женщина. «К демонам», — ответил я и покинул приемную.